Наталья Вячеславовна Андреева. Гроза. Роман. Автор благодарит свою группу поддержки ВКонтакте за яркие отзывы, которые вдохновляют на новые сюжеты и помогают в работе. Эпиграф. А богаты это что делают? О, всех давно ворота заперты и собаки спущены. И не от воров они запираются. А чтобы люди не видали, как они своих домашних едят поедом, да семьи утирают. И что слез слиется за этими заборами, не видимых и не слышимых. И что за этими замками разврат у темного, да пьянства. Александр Островский. Гроза. Больше всего на свете маленькая Екатерина любила цветы и мамочку. Жила девочка точно птичка на воли. В славном домике на городской окраине, откуда рукой было подать, докормили циволги. Это место не даром считалось в Калинове самым красивым. Здесьняя знаменитость учитель Кулигин как-то в шутку, а может и в серьез, назвал его ладонью Бога. Стоишь на высоком волжском берегу в предрассветной дымке, словно в райском облаке, а у твоих ног речные волны. Как заботливые няньки принимают в свои морщинистые руки младенческий пунцовый, разинувший рот в первом своём крике, солнце. А ты стоишь и смотришь, как оно взрастает и крепнет, поднимаясь над водой, смеётся или хмурится, ласкает землю или отворачивается с презрением, позволяя нещадно заливать её дождём. Да много чего еще говорил учитель математики Кулигин, только мало кто его в Калинове слушал, чокнутого-то. И как потом оказалось, зря. Катерине на детство было безоблачным и счастливым, вплоть до той роковой грозы. Встанет Катерина по утру и на ключ. Так мама ее приучила. В ключевой воде вся женская красота таится, лучше всяких кремов, даже самых дорогих. Будешь каждый день на роднике умываться, Катерина, и вырастишь такой красавицы, что всякий тебе вслед обернется, говорила мама, и совет ее оказался верным. А цветов в их доме было видимо не видимо, и в комнатах, и в полисаднике, и даже у калитки. Катерина их так любила, что опережая маму, сама поливала, хотя для слабых детских рук лейка была еще тяжела. Но Екатерина никогда на трудности не жаловалась. Такой уж у неё был характер. Она могла и 10 раз подряд на родник сходить, лишь бы её любимые цветочки не завяли. Нет, мама она, конечно, любила больше, потому что мамочка была такая ласковая и наряжала её Екатерину как куклу. Так и звала её: "Иди сюда, кукла ты моя". И доставала из платинового шкафа отрезы: ситец, шифон, крепдышин, панбархат. Ткани радуги ложились на стол для раскройки, ожидая, пока над ним, как солнце, сверкнут портновские ножницы, чтобы сотворить чудо. Волшебство начиналось с того, что мама окунала в радугу Катерину, набрасывая на её плечи отрезы и приговаривая: "Этот тебе не к лицу, а этот для дам, не для девушек. Этот старит, этот полнит. А вот этот отрезок крипдышина аккурат к твоим глазам, дочка". Они как майская трава, пока в силу не вошла и цвет еще не набрала, они то русалочки слезы, зеленые, прозрачные, тиной пахнут. Так что ты, Катя, не плачь, слышишь? Никогда не плачь. И сама той кому вытирала слезы. Папы-то у Катерины не было. Калининские кумушки все судили, догадали, и от кого Мельничиха родила такую красавицу дочку. с огромными зелёными глазами, белоснежной кожей, с густыми волосами, отливающими медью. Не было в Калинове таких мужиков. Разве что в Москву мельничиха съездила женскую тоску разогнать. Вот родила, как в народе говорят, для себя. Их фамилия была Мельниковы. Дом, в котором они жили, стоял на отшибе, когда-то давно здесь была не городская окраина, а хутор. И вроде как до революции на этом хуторе стояла мельница, еще сохранилась старая плотина, правда почти разрушилась, и завод. В ней калиновцы давно уже не купались, но охотно удили рыбу. Правда в заводе теперь было много коряг, и почти вся она затянулась рязкой, а вода в ней казалась Катерине страшной, так она была черна. А вот мельницы нет, не уцелела, даже следов ее не осталось. А может и не было её мельница. Мало ли, что в народе говорят: Калина в город слухов. Вот и Екатеринину маму прозвали мельничихой, хотя муку она, как и все, покупала в магазине. Мельничиха прославила в Калинове знатный портнихой, поэтому в их доме с самого утра толпился народ. Но одним шитьём кого теперь заманишь? Как только в столицу, а потом и за границу потянулись караваны челноков. Магазины и прилавки Калиновского рынка стали ломиться от нарядов. Мельничиха ловко подгоняла все это китайско-турецкое барахло под гургузы хедародных местных дам, которые все как одна не отличались высоким ростом. Мелкий в Калинове был народец и даже непонятно от чего, поэтому швейная машинка в доме у мельничихи не замолкала. Платили кто чем мог, кто ворованным спиртом с ликеро водочного завода. Кто картошкой с своего огорода, кто услугой, денег в Калинове ни у кого не было, кроме местной знати. А так мельничихи не пойдёт. Хотя в городе упорно ходили слухи, мол мельничиха знает, как угодить и богатым клиенткам. Перед кем кусок ткани раскинуть, ещё той советской, из старых запасов, когда натурального было больше, чем синтетики, а перед кем и карты Екатерина через щёлочку в двери, открыв рот, смотрела, как проворно мелькают мамины полные руки и веером ложатся на стол уже не отрез ткани, а короли, дамы, валеты. Хотя Екатерину в такие моменты из комнаты выставляли. Это было тайное. В провинциальном городке Калинове гадалкам верили и к знахаркам ходили чаще, чем в городскую поликлинику, а картам верили даже больше. чем прогнозу погоды. Поэтому мельничиха не бедствовала, единственную дочку боловала, одевала как куклу, закармливало конфетами, а слезы были все от той же женской тоски. С женихами в Калинове было туго, вечером по набережной гуляли почти одни девчонки, они же на дискотеках подпирали стену. Сегодня у мамы была клиентка, та самая из богатых. Поэтому Катерине строго-настрого наказали вести себя тише воды, ниже травы, да и маме было не до неё занята. Клиентка была красивая, статная, и хоть ростом невысока, но под её властным взглядом все невольно пригибались. Вот и на Катерину сверкнула глазами, словно пронзила. И девочке стало вдруг так страшно, словно этот взгляд навеки связал Катерину и страшную женщину. Как пришил их друг другу. Хотя в чем был этот страх, шестилетняя девочка не смогла бы объяснить. Но она просто что-то почувствовала. Быть нам вместе. Быть нам вместе. Быть нам вместе. Хотя что могла понимать шестилетняя малышка. Но поддавшись этому чувству, Катерина подглядывать в челочку не стала. А против обыкновению убежала из дома. Девочке давно уже хотелось прогуляться к заводу, поискать там ландыши, хотя мама сказала рано ещё, не зацвели. Там в лесочке у заводи ещё только снег сошёл, хотя на дворе уже май. Но весна в этом году была поздней. Сразу за калиткой на Катерину налетел ветер, небо нахмурилось, сирень, которая здесь были целые заросли, тревожно замахала ветками. словно руками. Что ты, девочка, что ты? Не ходи никуда, не ходи. Но ландыши. Екатерина соскользнув по их тонкому аромату, от которого её комнатка наполнялась грёзами. Вот когда я стану совсем-совсем большая, у меня, как у дюймовочки в конце любимой сказки, тоже будут крылышки. Я встречу своего принца, похожего на эльфа. Екатерина решилась Чёрные тучи собирались над Калиновом с самого утра. Мама с клиенткой, перед тем как закрыть в переднюю дверь, тревожно переглядываясь, говорили, что гроза будет, первая весенняя гроза, и похожа сильная. Мама, как всегда, погасила лампадку, перед висящей в углу иконой. Гадание грех. В Калинове и так уже про мельничиху гуляют нехорошие слухи. Как только дверь закрылась, А девочки позабыли. Грозы Катерина не боялась, она ничего не боялась, ведь она кукла, любимая мамина дочка. И она отважно направилась к заводе. Ветер сегодня был такой сильный, платок с головы так и рвал, да ещё настырно задирал подол яркого катерининого платья. Платье шила, конечно, мама, но Катерина, как взрослая, важно прижимала к груди плетёную корзиночку. И вот прямо шагала к заводе, а навеч шла за любимыми ландышами. Что это? Вроде бы гром. А тучи до Калинова ещё не добрались, и дождя пока нет. Но гром уже слышно. Его раскаты доносились издалека со стороны дороги. Оттуда же надвигалась на город огромная чёрная туча. Но Катерина отважно направилась прямо к заводе. Что опять. Катерина очнулась и не сразу поняла, где она. Внутри всё горело, и сама она горела. Лоб, щёки, шея, грудь, даже волосы были сухие, как порох. И в комнате разливался такой яркий свет, что Катерина какое-то время ничего не видела. Но вскоре поняла. Она сидит на кровати в полубессознательном состоянии, бледная, потная, ночная рубашка сползла с плеча. А рядом лежит муж и смотрит на нее с испугом. А свет этот из-за ее сна, потому что она опять увидела высокое дерево, в которое ударила молния, близко, близко, так что и саму Катерину опалила огнем. Господи, опять этот сон, простонала она. Не могу больше, тише. Гроза что ли приснилась? Зевнул муж. Огонь. как дерево горит, то самое, в которое молния тогда ударила, так и стоит перед глазами огромный факел до небес, и будто я в нём горю. Ты просто была тогда маленькой девочкой и сильно испугалась. Попытался утешить её муж: "Ложись, Катя, спи. Ночь на дворе. Ну, снёшь тут". Она поужилась и натянула на плечи с полшу ночную рубашку. Теперь Катерину зна било. Мне кажется, тише, что я умру от грозы. Еле слышно сказала она. Тогда не убила, убьет сейчас. Мама мне как-то карты раскинула, а больше не стала. На отрез отказалась. Как попрошу, погадать. Она прямо в лице меняется. А тогда сказала только: "Бойся грозы, Катерина. Это твоя кара." Представит бы её надо, твою мамашу полубезумную, разозлился муж, а не то пригрозить, засрала мозги девчонки. Вот послал Бог тёщу. Будь моя воля, я бы её в дурке запер. Да что ты, тише. Сколько она меня по врачам водила, сколько денег потратила. Даже в Москву возила. Я ведь почти год после этого молчала, а потом ещё 5 лет заикалась. Так меня тогда напугала. Мама все сбережения на моё лечение потратила. Да что толку? Все равно он на ночами не спишь. А все мать твоя виновата, свекровь. Тихо сказала Катерина и с опаской покосилась на мужа. Эту тему лучше не поднимать, не упоминать Кабаньиху. Ее не то, что тихон сын, ее вон весь город боится. Так и есть, мужа ж в лице изменился. Как же. жена посмела критиковать саму хозяйку. Ты мою мать не трогай, взвыл Тихон. Проснулся в нём такие кабанов, даже голос повысил. Хотя Катерина с усмешкой думала иногда, что её муж так и живёт, пришибленный своим именем. Догадались же назвать Тихон. Да что ж мне и слово сказать нельзя? И так живу, словно в тюрьме. Да, мама, хорошо, мама. Чего хотите, мама? Если бы ты знал, Тиша, как же мне тяжело её так называть. Мама, она передернулась. Слово тёплое, ласковое. А твоя мать как из стали. Увидишь её, и дрожь по коже. Словно игольницу проглотила. Мама. Ты помнишь, Тиша, какой был скандал на утро после нашей свадьбы, когда я за столом обратилась к твоей матери, Мария Игнатьевна, а мне какое полотенце можно взять, чтобы крошки смахнуть? Как она на меня тогда нарала? Зови меня мамой. Катерина нервно рассмеялась. Об этом вроде как просят. А меня отчитали как маленькую девочку. Нет. Во всем, что с нами происходит, виновата твоя мать. И в той давней истории тоже, когда меня чуть грозой не убило. Она-то тут при чем? Вяло огрызнулся Тихон. За палу мужа быстро проходил. Так ведь это она пришла к нам в то утро. Погадать ей, видишь ли, захотелось. А твоя то от денег-то не отказалась. Да будь я не проклят, и деньги ваши кабановские. Но-но. Тихон невольно поежился. Когда жена проклинает, у нее лицо меняется и глаза огоряют, словно огоньки на болоте. Есть в Катерине та же чертовщина, что и в матери ее, мельничьи. Ведьмы они обе, как в Калинове говорят. Но меня, между прочим, в тот день отец пропал, если помнишь. Пошёл на мировую тихун. Много чего случилось в тот день в Калинове. До сих пор вспомним. Да, помню, коротко кивнула она. То грозов в городе не забудут, пока другая такая же не случится. Екатерина невольно поёжилась. Как сейчас помню тот день, оживился вдруг тихом. Был я тогда десятилетним пацаном, С самого утра над городом стали собираться тучи. Отец был какой-то мрачный, да и мать не в себе. За завтраком поругались. Он сказал: "Ну, я пошел". Вроде как попрощался. Голос у него такой был странный. Как только за отцом дверь закрылась, мать меня в охапку и к бабке Насте. А та спрашивает: "Когда вернешься, то Маша". Мать посмотрела на нее тоже странно и говорит. Ничего не знаю, мама. Сегодня судьба моя решится. Может, я в другой город уеду, а тиша пока у вас останется. Я давай реветь. Как-то я буду без мамки с папкой? А бабушка меня утешать, конфет надавала, колы налила. Мать увидела, что я затих, расплакалась и ушла. Но ведь она же вернулась. Вернулась, усмехнулся Тихон. Только чужая. Словно умерло в ней что-то. В тот же год Варька родилась, сестра моя. Выходит, что мать моя к мельничихе беременной уже ходила. Вот странность. Не к врачу пошла, как узнала, что на ногах, а к гадалке. Скажи ты мне, зачем? Что она хотела узнать? Ты ведь помнишь, что потом случилось? Тихо сказала Катерина. Да, помню. Тихо наткнулся на подушку. Наш Калинов во все криминальные сводки попал. Кто о нём слышал до того страшного дня? Да никто. А тут убийство, ограбление банка. Гроза эта ужасная. В мае это месяца молния дерево подожгла. Когда такое было? Да ещё отец пропал. Мать потом к следователю затаскали. Как думаешь, Мария Игнатьевна знает, где твой отец? Все говорят, что да. Не без её участия всё это случилось. Но мать моя кремень, не даром же её кабанихи прозвали. Весь город в кулаке зажала. А ты что думаешь? Она тебе ничего не рассказывала? Что ты пристала, рассердился муж. 19 лет прошло. Я-то уж точно ни при чём. Ну тише, робко сказала Катерина. Откуда же у вас такие деньги? Ты хочешь сказать те самые, усмехнулся муж. Но тогда отец должен быть жив. Ведь с твоей кровью замуж так и не вышло, задумчиво сказала Катерина. Не старая ещё, красивая, богатая. Может она знает, что не вдова? Это ты Кулигину об этом расскажи, рассмеялся вдруг Тихон. Совсем старик помешался. То носился со своей гипотезой кука, докажу мог И миллион долларов получу. Весь город над ним потешался. А теперь Лев Гаврилович публично заявил прогуливая по набережной, что пытаясь доказать теорию Кука, постиг суть логики, и любая загадка ему теперь нипочём. А я возьми да и ляпни. Тогда скажи, Кулигин, где мой папка? Он и закусился. Я уж и сам не рад, что завёл старика. Корпел бы он над своими книжками, глядишь, и доказал бы эту чёртову гипотезу. Перельман того он доказал. Он отказался от миллиона долларов. Кулегин сказал, что возьмет. Тихон совсем развеселился. Не для себя, а для людей возьмет. У него большие планы, как наш город обустроить. Фонтан говорит, на площади построю. Да зачем нам в Калинове фонтан? Ладно, давай, Катя спать. Он зевнул. Я вижу, ты успокоилась. Она вздохнула, легла и прижалась к мужу. Хоть ночью её, а не с тиши наконец-то вдвоём, и можно передохнуть от постоянных тычков свекрови: не туда пошла, не то сделала, не так смотришь. Хотя Катерине всё время чудится, что под дверью их спальни кто-то ходит. Глаша, что ли? Кабаниха заставляет прислугу шпионить за сыном. Ну что ей за дело до их спальни? Катерина тайком вздохнула. Есть дело с суровой свекрови до их тихим ночей. Вот уже 3 года, как они женаты, а детей и всё нет. Мария Игнатьевна чуть ли не каждый день повторяет, что внуков ей видать не дождаться. Сноха бесплодная, дочь беспутная. Варя-то только смеётся, ей всё нипочём. Страдает за обеих Катерина и к матери уже не раз бегала: "Погадай-да погадай, или травы какие-нибудь дай, чтобы ребёночек был". А мать только вздыхает, а не то плачет. Совсем плохо стало. Господи, ну что за жизнь? Никакой отдушины. Тёмное царство какое-то их Калинов. Кругом одни заборы. Набережную отгрохали, как в Москве, дикой не поскупился. Говорят, на новый срок переизбраться хочет. Да Ваня Кудряш тоже в мэры метит. А тут ещё и Кулигин планы строит, мол, сделаю из Калинова райский сад. А по набережной долгое время никто не гулял. Все за своими заборами сидели, не город, а сплошные тайны. Только теперь летом в жару распробовали, когда дышать нечем стало, а от реки прохлада. Но днем все равно по домам сидят, а у них кабановых не дома дворец, лучший в городе дом. Даже дикой уступил, у него поменьше. Зато говорят, вертолетная площадка есть. Да за таким высоченным забором разве видно? Екатерина живёт за глухим забором, как в гореми каком-то. А кабаньха с султанша. Будь её воля, она бы сына ещё трижды женила. Жадная. Если денег-то много, если внуков трое не меньше, так она на свадьбе говорила и чуть ли не первый тост за это подняла. Да городок у них даром что маленький, а кругом одни тайны. Вот и сиди, гадай. Что там за этими глухими заборами? А разгадаешь, самой тошно станет. Только я останется, что в омут с головой.